Девятое. В театре Варьете репетировали маленькую герцогиню. Только что справились с первым актом и собирались начинать второй. На авансцене Фошри и Борднаф разговаривали между собой, сидя в старых креслах, между тем, как суфлер, старик коссар маленький горбун, сидевший на соломенном стуле перелистывал рукопись, держа карандаш во рту. Что там такое? Чего не ждут? Вдруг крикнул Борднаф, неистово стуча подмостки концом своей палки. Барильо, от чего не начинают? Господин Боск исчез куда-то, ответил Барильо состоявшей в должности второго режиссера. Тогда поднялась целая буря. Все принялись звать Боска. Борднаф ругался. «Черт возьми! Вечно та же история! Звони сколько хочешь, они всегда там, где их не нужно. И еще ворчат, когда их задержишь после четырех». Но Боск... Уже входил на сцену с невозмутимо спокойным видом. «Что такое? Чего от меня хотят?» «А, теперь мне так бы и сказали. Ладно, Симона, подавай реплику. Вот и наши гости, и я вхожу. Как же мне войти?» Через двери, конечно, раздражительно проговорил Фашри. Конечно, через дверь. Где на это дверь? На этот раз Борданов накинулся на барелью, снова начав ругаться и с прежним неистовством стучать палкой о дощатый пол. Чёрт! Побери. Я ведь говорил, чтобы всегда ставили стул в том месте, где должна быть дверь. Всякий день приходится повторять одно и то же. Борильо! Где Борильо? Они все разбежались. Но Борильо явился и сам поставил стул, не говоря ни слова и терпеливо пережидая грозу. Репетиция началась. Симона в шляпке и меховой накидке подражала манерам служанки, устанавливающей мебель. Она на минуту прекратила это занятие, чтобы сказать, «Вы понимаете, здесь не жарко. Я не буду вынимать рук из муфты». Затем, вдруг изменив голос, она приветствовала входившего боска легким криком, «Ах, это граф! Вы пришли первым, ваше сиятельство, это доставит большое удовольствие моей госпоже!» Боск был в испачканных грязью панталонах и желтоватом пальто с огромным кашне, обмотанным вокруг его шеи сверх воротника. Засунув руки в карманы, в старой шляпе Он проговорил глухим медлительным голосом, не стараясь играть. «Не беспокойте вашу госпожу Изабелла, я хочу сделать ей сюрприз». Репетиция продолжалась. Борднав нахмурившись и углубившись в свое кресло, слушал с видом утомления «Фошери». Нервно вертевшийся на стуле, беспрестанно меняя положение, ежеминутно испытывал сильное желание вмешаться, которое он сдерживал. Но вдруг он услыхал позади себя чей-то шепот, доносившийся из темной пустой залы. «Разве она здесь?» — спросил он, наклонившись к Борднаву. Вместо ответа Борднафф утвердительно кивнул головой. Нана, -на, которой он предлагал роль Жаральдины, хотела прежде видеть пьесу, так как она колебалась, брать ли ей снова роль Кокотки. Ее мечтой была роль порядочной женщины, Она сидела в бенуаре с лебордетом, который хлопотал за нее уорднава. Фошри поискал ее в темноте глазами и затем снова принялся следить за репетицией. Только одна ван-сцена была освещена: единственный газовый рожок, свет от которого благодаря рефлектору, сосредоточивался только на переднем плане, имел вид желтого глаза, тусклый и печально пылавшего в полумраке. Косар, подняв руки, приближал рукопись к глазам, чтобы лучше видеть, и его горб ясно обрисовывался в этой яркой полосе света. Борднаф и Фошери уже... «Утопали во мраке» в громадном помещении, занимаемом сценой и театральной залой. Это освещение, захватывавшее только несколько метров и напоминавшее свет большого фонаря, прикрепленного к столбу железнодорожной станции, придавало актерам вид странных призраков» прыгающей позади их собственной тенью. Остальная часть сцены была подернута мглой, напоминая место, где производится стройка или попорченный корабль, и была вся загромождена лестницами, оконными рамами и полинявшими декорациями, представлявшимися грудой обломков висевшие в воздухе задние занавесы, походили на лохмотья, развешенные на балках в какой-нибудь огромной тряпичной лавке. В самом верху, проникавший через окно яркий солнечный луч, перерезывал темный свод золотой полоской,